Глава 33 Под кроватью послышался тихий шорох, а из резного бортика показалась светлая голова невеста. Тише, тише, еще тише, продолжала я с прикрытыми глазами, видя, как рука невесты уже опирается на кровать. Когда залезешь на кровать, сразу прикинь расположение жениха относительно кровати. Жених с отдавленными яйцами считается женихом только на бумажке учти будет темно. Молодец! Молодец! Крадемся! «Крадемся к семейному счастью!» Бедная невеста кралась, как вдруг я открыла глаза и попалась! Дернулась я, а невеста чуть не упала с кровати. «Еще разок! Смотри!» Не вздумай сразу обниматься холодными ручками и греть об него холодные ножки как бы тебе этого не хотелось. Я вспомнила, как одна замерзшая невеста полгода назад решила погреть о жениха ручки и ножки. Заикающийся от страха жених не мог сказать на свадьбе «да-да-да-да-да-да» минут 10. А Лариночка, милая, взмолилась я, наконец-то вспомнив, как зовут невесту: волосы с лица убери. «Понимаю, что у каждой приличной невесты за плечами должен быть несостоявшийся жених-покойник. Но речь идет про дуэль, болезнь, а уж никак не про разрыв сердца в кровати при виде непонятного существа в белом с начесом на лицо. Так, смотри, жених заворочился. Он уже подозревает, что к нему крадется семейное счастье. Они жених и задницей чуют, учти. Поэтому что мы делаем?» А Ларина попыталась еркнуть обратно под кровать, но я остановила ее. «Замираем!» Вздохнула я, жених шевелится, мы замираем и стоим так, пока жених не уляжется. «А долго стоять?» Спросил цыпленок, пока не услышат что правильно! Пояснила я, видя, как она зависла над кроватью, опираясь одной рукой и закинув одну ногу.